Глава 13. На мамин день рождения намечался большой праздник. Должна была приехать моя старшая сестра Алина, вместе с мужем и дочками, дяди, тети и несколько старых подруг мамы. Дел и вправду было много. Алексей должен был выехать сразу после работы, не заезжая домой. Вот Марьяна, удивится злорадно подумала я. В Рязани практически ничего не изменилось, только старые яблони стали цвести через год и мама все больше выращивала цветы, нежели овощи. Отец вел нескончаемую войну с одуванчиками, попытки поддержать козон в идеальном состоянии, и все шло своим чередом. Алина приехала первой, Кирилл с Викой и Таней должны были присоединиться к нам вечером. Гнетущую атмосферу на кухне я заметила сразу. Мама с сестрой молча мариновали мясо, резали салаты, чистили картошку и изредка обменивались парой коротких фраз. «Привет!» Я привлекла к себе внимание. Мама подняла хмурый взгляд, вытерла фартуком руки и подошла меня обнять. «Ксюша, ты что, беременна?» Упавшим голосом спросила она, замерев на месте. И тут я поняла, какую огромную ошибку совершила. Со всеми своими побегами, отъездами и возвращением я совсем забыла ей рассказать главные новости. «Да, мам». «И какой срок?» «Двадцать недель». Глаза мамы наполнились слезами. Опустив голову, она убежала с кухни. Я хотела пойти за ней, но Алина меня остановила. «Не стоит, Ксюха. Ей нужно это переварить. Может, чайку?» Я кивнула в ответ. «Поздравляю. Кстати, по-моему, ты даже похорошела. Мальчик будет». Я вспомнила, как тяжело дались девочке сестре. У Алинки постоянно отекали ноги и опухало лицо. Она еще шутила, что две пацанки украли у нее всю красоту. «Спасибо», — расстроенно ответила я, с благодарностью беря чашку с чаем из рук сестры. «Не принимай все на свой счет. Я тоже ей подкинула переживаний». Алина села рядом и невидящим взглядом уставилась в окно. Время никого не щадило. За последние годы старшая сестра заметно поправилась, морщинки было уже не скрыть, а у отросших корней волос отчетливо виднелся серебристый блеск. Алина постарела. Только я не изменилась и чувствовала из-за этого вину. «Что-то случилось?» — отвлекла я сестру. «Это последний праздник, на котором мы будем с Кириллом вместе». Ее слова прозвучали, как гром среди ясного неба. В браке сестры я всегда была уверена, так же, как и в браке родителей. С самого начала Алина с Кириллом были идеальной парой. Нет, их жизнь, конечно, не была лишена трудностей но они отлично подходили друг к другу. «А как же девочки?» — тихо спросила я. «Взрослые уже. У Вики в следующем году уже выпускной класс. Глазом моргнуть не успеешь, уедет учиться. А там и Танька за ней». «Выросли наши девочки, Ксюха», — грустно заметила Алина. «Мне так жаль, Алин», — сказала я и сжала руку сестры. «Что Кирилл натворил?» «Ничего». Она высвободила ладонь. Прошла любовь, завяли помидоры. «То есть он тебе изменил?» — предположила я одну из самых страшных причин. «Нет». «Может быть, ударил или...» «Нет», — с нажимом повторила сестра, давая мне понять, что я перехожу черту. «Развестись его идея?» «Нет». «Алина, ты дура, что ли?» — воскликнула я. «Какие еще к черту помидоры? Вам обоим уже пятый десяток. «Неужели годы, прожитые вместе, не стоят того, чтобы попытаться сохранить семью?» «Кто бы говорил, Ксюха?» — взвелась Алина. «Думаешь, мудраки и не заметили, что у вас с Алексеем творилось? Думаешь, ваша пропажа с радаров прошла незаметно? Ну нет. Знаем, плавали. А ведь вы еще и десяти лет не женаты, так что не учи меня, как жить». «Я не учу. Просто не могу молча смотреть, как ты рушишь свой брак». И как ты могла сказать об этом маме накануне ее дня рождения? Алина резко встала и ушла с кухни. Грохнула входная дверь. А вот и поговорили. Я налила еще одну чашку чая и пошла к маме. Она стояла напротив комода, на котором стояли все наши семейные фотографии. Я на стульчике в садике. Алинка на утреннике. Бабушка с дедушкой фотоателье. Мама с папой у Закса. Я с Алексеем. Алина с Кириллом. Вика с Таней. «На этом комоде была история нашей семьи, и мама ей гордилась. Я поставила перед ней чашку. Еще одна семейная традиция. Не зная, что сказать, принеси чай. Уже знаете, кто будет?» — спросила мама. «Пока нет, скоро будет второй скрининг. Там, думаю, станет ясно». «Мальчик», — предположила мама. «Беременность тебе к лицу? Вечная молодость мне к лицу». Подумала я про себя и грустно улыбнулась. «Прости, что раньше не сказала. Столько всего происходило. Дело молодое. Сейчас-то все наладилось? Думаю, да». Ну и слава богу. Мама тяжело вздохнула. «Может, попросить Алексея поговорить с Кириллом по-мужски? Выяснить, в чем дело у них с Алинкой? Мам, как-то плохо я себе представляю их разговор на личные темы. «Мужчины вроде такое не очень любят. Да и судя по тому, что сказала Алина, дело тут не в банальных проблемах. Давай посмотрим на них со стороны, а там уже будем думать, что делать дальше». Вечером наша семья снова была в полном сборе. Даже от Алексея не скрылся холодок между Алиной и Кириллом. Вика и Таня хмурились, мама с отцом грустили. Мы с Алексеем не знали, куда себя деть. И это еще родственники не приехали». Праздник медленно скатывался к катастрофе. «Может, закрыть их где-нибудь часика на два?» — предложил шепотом Алексей за ужином. «Посидел вдвоём, помирятся?» «Это могло бы сработать, будем по пятнадцать», — ответила я, ковыряя вилкой макароны. «Мы уже так делали!» «Не помогло!» — прошептала слева Вика, и я удивленно посмотрела на племянницу. Они стани все это время грели уши. «У нас дома один из замков на входной двери можно закрыть и открывать только снаружи», — объясняла Вика. «Мы их закрыли и ушли в школу». «Они пропустили работу, но так они помирились». «Ага. А нас на месяц под домашний арест посадили», — Пробубнила Таня и с подлобья посмотрела на родителей, которые старались друг на друга лишний раз не смотреть. Племяшки тоже переживали из-за родителей и как могли пытались их помирить. «Но как помирить тех, кто даже не ссорился?» Из-за этих мыслей я не могла уснуть. Девчонок поселили в мою старую комнату. Мы с Алексеем легли на раскладном диване в гостиной и стали свидетелем того, как Кирилл заносил раскладушку в комнату Алинки. «Дела совсем плохи», — тихо заметил Алексей. «Впрочем, его жена хотя бы еще не сбежала». «Лёша!» — возмущенно воскликнула я. «И долго ты мне еще припоминать это будешь?» «Недолго. Лет тридцать». А там, возможно, уже начнется маразм, если бессмертие не вернется. Больно его ущипнув, я в сотый раз перевернулась с левого бока на правый и обратно. «Почти двадцать лет Алина и Кирилл были вместе. И на тебе. Завяли помидоры. Мне кажется, у них синдром опустевшего гнезда». Выдал Алексей, и я удивленно к нему повернулась. «Откуда ты таких терминов понахватался?» Я читала психологии отношений, когда мы начали проходить кризис отсутствия детей. Я села в кровать и включила свет. Нет, мне нужно было это увидеть. Алексей на полном серьезе лежал, положив руки за голову, и сосредоточенно смотрел в мое лицо. Почему ты мне об этом не говорил? спросила я. Ведь тогда мне хотя бы было известно, что ему не плевать на наши отношения. А смысл? Почти все рекомендации по решению кризисов — это посещение психотерапевта. Так что теории я нахватался, а с практикой была проблема. Представь, мы бы пришли к семейному психологу и выложили на него все прелести нашей семейной жизни. Ага, Все бы закончилось на фразе «Я Кощей, приятно познакомиться», — рассмеялась я. Слова Алексея натолкнули меня на мысль о том, что с годами... Решив все жизненно-бытовые проблемы, Алина и Кирилл отдалились друг от друга и стали чужими людьми. Вика и Таня все чаще и чаще уходили гулять с друзьями. У них были свои интересы — школа, спорт, кружки. И Алина с Кириллом оставались вдвоем, не зная, о чем говорить. Вот что сестра имела в виду, подзавяли помидоры. На следующее утро приехали остальные гости. Было решено отмечать праздник на улице в беседке. Погода выдалась теплая компания шумная одна тетя зина чего стоила Ой Ксения, как я за вас леликом рада голосила тетя и я сжала под столом руку супруга еще никто не отваживался на подобную фамильярность с алексеем сразу скажу будет мальчик рассвела красавица сколько тебе 36 я лаконично промолчала но тетя Зине не нужен был собеседник она могла вести диалог сама с собой Ну ничего. Сейчас врачи чудеса творят. Старородок вытягивают». У меня задергался глаз. Слово «старородящее» я ненавидела, когда мне было двадцать Сейчас же тетя Зина вывела его на новый уровень отвратительности. «Зинаида, как твой сыночек поживает?» — вмешалась в разговор мама. Она отчаянно пыталась спасти нас от своей сестры, переводя тему на Игорька. «А, все отлично!» — перешла в защиту тётя Зина. «Вот, в отпуск отдыхать уехал с женой». Про то, что жена это была то ли пятая, то ли шестая по счету, тетя Зина, конечно же, не сказала. И тут ее цепкий глаз заметил Алинку с Кириллом. «Алинусь, ты поправилась, что ли? Неужто за третьим собрались с Кирюшей? Ну вы тишкины даёте. Одно прибавление». Всегда бойкая Алинка, умеющая любого заткнуть за пояс, вся поникла и, расплакавшись, покинула застолье. Кирилл тоже ушел за калитку, скорее всего, к машине, чтобы проветриться.